Глава 32 Значит так Если я начну разбирательство В деле о похищении Мне придется разбираться до конца Потому что я всегда довожу Дела до конца Воды? Держите Фамин взял стакан, глотнул И испытующий посмотрел в глаза молодому Тот взгляда не отвел А Никитин-то Тертый калач Несмотря на возраст. А если я пойду до конца, там наши действующие сотрудники заморались. Все и без того сейчас на ушах стоят. А я подтяну еще и это, так мы до очередной реформы МВД допрыгаемся. Я вроде заявление не писал. Знаю. Вы сами разобрались. Рад, что у вас остались такие надежные друзья. Но я не об этом. А о чем тогда? В областной больнице лежит некто Климов Аркадий Михайлович. У меня тут, в этой папке, его чистосердечное. Признается в трех убийствах, которые совершил за этот месяц, и в одном похищении с целью убийства. В подготовке теракта. В общем, на пожизненное за глаза хватит. Но он всерьез хотел облегчить душу, поэтому где-то тут затерялось у меня. Еще одно его чистосердечное признание. В шести убийствах, которые он совершил в 1997 году. Дело сигнальщика. Я поднял архивы, ознакомился и, представьте, много интересного узнал. Никитин достал из ящика стола другую папку. Старую. Хорошо знакомую. Открыл. Перевернул несколько страниц. Черненко Анатолий Сергеевич. «Очень-очень странно. Детским совочком ковырнешь, и все сыпется. Алиби на первое убийство. Никаких подробностей, никакой мотивации. Совершенно разный почерк. Сегодня любой криминальный психолог, единственный раз взглянув на эту графоманию, поймет все, что нужно». Фомин отпил еще воды. Он не смотрел на папку, он смотрел на следователя. Тот поднял взгляд. Когда Климов начнет общаться не только со мной, каждое его слово будет иметь значение. Он легко докажет свою виновность, мужик откровенничает, как на исповеди. И тогда возникнут вопросы к следователю, который 25 лет назад закрыл дело сигнальщика. Вопросы, на которые он вряд ли сумеет хорошо ответить. Повторюсь, в связи с этим делом сейчас все на ушах стоят. На тормозах ничего не спустят. «И человека, из-за попустительства которого погибло как минимум трое, не просто лишат пенсии всех регалий, его закроют по-настоящему. Это будет очень показательная оборка». Фомин допил воду и поставил стакан на стол следователя. Встал. «Областная больница, значит?» «Не понимаю, о чем вы. Но советую уладить свои текущие дела чем быстрее, тем лучше». <связь> «Не учи ученого» аркадий лежал и смотрел в потолок то есть не так он думал что смотрит в потолок или может ему снилось что смотрит в потолок в последние часы граница между сном и явью стиралась расплывалась становясь все более размытой так уже было когда-то давно 25 лет назад тогда на него обрушилась смерть валентина единственного человека который что-то значил для аркадия И тогда ему стало страшно. Впервые за три года, миновавшие после памятной даты, стало страшно. Этот гаденыш, сын Валентина, поступил неправильно. Он исквернил мой ритуал. и споганил систему, такую стройную и изящную. У него не хватило ума даже толком избавиться от ножа. Что может быть глупее, чем зашвырнуть нож в кусты, «Сопляк! Идиот!» До той поры реальность была четкой и безупречной, но вдруг начала расползаться. Аркадий обнаруживал себя там, где его не должно было быть. По ночам, на улице, в подъезде дома Беловых с тем самым ножом в руке. Все сломалось, испортилось. Оставался один лишь шаг до роковой ошибки. И тогда Аркадий спрятал нож». Единственное, что он еще успел сделать, прежде чем его подобрал на улице патруль. Сочли пьяным, но он был трезв. Хотя сам не сознавал, что за слова кричится слезами в безразличные лица окружающих. Перед глазами всплывали картины прошлого. Не детства или юности, нет. Те годы он почему-то совсем не помнил. Чаще всего мысли возвращались к одному и тому же памятному дню. К дате, которая отпечаталась в мозгу навсегда. 4 октября – 93 -го года. 93-й. Краснопресненская набережная. Их стянули к белоснежному зданию, которое до вчерашнего дня сумел бы опознать едва ли один россиянин на сотню. А вчера весть о том, что здание Верховного Совета в Москве, захвачено митингующими, прогремела на весь мир. Их стянули к зданию еще ночью, поставили выцепление. Бойцы перешептывались между собой, что повезло хотя бы с погодой, Стоять в цепи под проливным дождем или пронизывающим ветром – то еще удовольствие. А в тот год начало октября выдалось теплым и недождливым. Вслух никто ничего не говорил. Но откуда-то все знали, что сигнал к началу штурма дадут около 7 утра. В половине седьмого по строю тела готовность. чего то лучше всего я помню свои руки, лежащие на автомате, и напряженное лицо командира взвода, красноглазое, небритое. Остальное — лица других бойцов, баррикады перед зданием, корпуса БТРов расползается, утекает из памяти. Я точно знаю, что все это было, но отчетливо вспомнить не могу. Как и не могу сказать, откуда узнал, что сигнал дадут в 6.50. Еще одна цифра, навсегда врезавшаяся в память. Помню взвившиеся в темное, Еще ночное небо, сигнальную ракету и приказ командира на штурм. А дальше все смешалось. Стрелял командир, стреляли бойцы. И он стрелял. Не лучше и не хуже других. Баррикады крушили БТРами. Кто-то куда-то бежал, возможно, он сам. А следующая картина вдруг уже светло. На улице давно не раннее утро, а белый день. И оказалось вдруг, что они стоят не перед зданием, которое давно перестало быть белоснежным. Верхние этажи почернели и дымились. А на какой-то улице... Снайперы! Снайперы в окнах! Вот же гниды! А в следующую секунду плечо командира взорвалось кровавыми ошметками. Командир покачнулся и завалился на бок. Снайпер пристрелялся и больше не промахивался. Бей их! Он тоже поднял автомат. Тоже стрелял. По окнам, по крышам, еще куда-то. Командира с ними больше не было И никто не отдавал приказов А потом увидел его Тот выглядывал из-за угла дома Выглянет, спрячется Выглянет, спрячется Он запомнил пижонскую куртку Модную светло-голубую джинсовку С небрежно подвернутыми рукавами И лицо Даже не само лицо Азарт, которым оно горело Когда парень выглянул в следующий раз В руке у него что-то было А он уже стоял на готове Уже навел на гады автомат. Оставалось только нажать на гашетку. И он нажал. На светло-голубой джинсе от левого плеча парня наискосок к правому бедру расцвели красные кляксы. Парень упал. Из рук у него выпал фотоаппарат. Ты придурок! Был приказ не стрелять по-гражданским! Я стрелял по снайперу. Идиот! Такой нахер снайпер? Уходим! В тот день он убил еще двух снайперов. Они тоже отлично маскировались, притворялись гражданскими. Но его было не обмануть, и он стал умнее, убивал так, чтобы не видели другие бойцы. Новая картина. Светлый нарядный зал, украшенный позолотой и лепниной, с высоченными потолками и переливающимися хрусталем люстрами. Победа. Мятеж подавлен. Климов Аркадий Михайлович представлен к правительственной награде. Медали отважным участникам штурма вручал лично президент. Следующая картина. Чеченская война. Там он впервые убил ножом. Заколол снайпера в спину. Это приятнее, чем стрелять. Чувствовать под штык ножом сопротивление тугой человеческой плоти и преодолевать его. Но получилось некрасиво. Крови из раны на спине вытекло немного. Спереди светло-серая ветровка, Этот снайпер тоже пытался маскироваться под гражданского. окрасилась единственным небольшим пятном. Он раздобыл хороший охотничий нож. В те годы в холодном оружии недостатка не было. И следующему снайперу перерезал горло. Вот это оказалось то, что надо. Я наконец-то понял, как правильно охотиться. Следующая картина. Не надо. За что? Что я вам Снайпер! Слово заклинание. Скажи его, и перед тобой откроются все двери. Схватить девушку за длинные волосы. Кровь из перерезанного горла заливает ее белое платье. Ты совсем конченый. Это твой нож! Ты чего ты молчишь? Отвечай, командир, я! Сразу... Его комиссовали по состоянию здоровья, вчастую. С подозрением на астму. Распространяться про твои загоны я не буду. Боец-то был неплохой, но бросай это дело. Понял? Так точно. Он был отличным бойцом, и когда командир отвел взгляд, он прекрасно знал, о чем тот вспоминает. Как Климов вытащил его, оглушенного, из-под обстрела. Такие долги нельзя забывать. Командир не забыл. Я снова дома, в Смоленске. Обрывки воспоминаний ускользали. Проплывали перед глазами зримо, но неуловимо. Как туман над водой 4 октября 93 -го. Чечня Снайперы Один Другой Пятый Бросай это дело, понял? Так точно Снайперы в Смоленске Они здесь Зовут меня к себе Тянут А еще жалко, что пропадает без дела такой хороший нож Наш, как и я Скучает без работы Без настоящей работы Человек рядом с его кроватью. Сон или явь. Граница по-прежнему размыта. Одет в белый халат. Но это почему-то не женщина. Мужчина. Пожилой. Лицо кажется знакомым. Кто вы? Медбрат, спите, не беспокойтесь. Что вы делаете? Ставлю вам другое лекарство. Мужчина в белом халате снял со штатива почти опустевшую колбу, заменил на новую. Маленькую, но полную. «Зачем?» «Врач распорядился. Новый препарат поможет вам заснуть». «Я и так хорошо сплю». «Врачу виднее». Мужчина в белом халате что-то подкрутил. Раствор, поступающий из колбы в вену, начал капать быстрее. «Сладких снов, сигнальщик. Сладких снов». В глазах потемнело. Последним, что увидел Аркадий, было умиротворенное лицо мужчины. Так выглядят люди, честно исполнившие свой долг.